В тридцать, кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Матфея, тринадцатая глава, с 3 по 9 стих. Как хорошо Иисус мог людям все объяснять. Когда я был еще маленьким мальчиком, мы пели песню. Что сеял ты, друг мой, весною? Не злаков ли хлебных зерно? Колосьев волной золотою Покрыто все поле твое. Мне удалось еще застать то время, Когда засевание поля делалось вручную. Крестьянин повязывал вокруг шеи Большой платок зерном И шел по полю, Рассыпаю рукой зерно на вспаханную землю. Один зажиточный крестьянин имел много полей с хорошей землей. Он работал усердно, но зерно все же не росло так хорошо, как на поле бедного крестьянина, находившегося рядом с его полем. Богатый крестьянин дивился этому и спросил своего бедного соседа, что он делает, что на его песчаной земле Все так хорошо растет. Каким способом он обрабатывает землю? Бедный крестьянин ответил. Любезный сосед, разница только в том, что вы иначе сеете, чем я. А как вы делаете это? С молитвой, ответил набожный крестьянин. В моем амбаре я склоняюсь на колени и молю, чтобы Бог, Творец всей Вселенной, многократно размножил мой посев. Поэтому земля, удобренная молитвой, самая лучшая. Это был хороший совет. Если мы спустя несколько месяцев теплым июньским днем выйдем в поле, то увидим, как Бог благословил посев. После потопа Он обещал людям, что сеяние и жатва не прекратятся во все дни земли. Мы должны от всего сердца быть благодарными Богу, видя золотые пшеничные поля, колышущиеся на ветру. Солнышко согрело семя, долгое время лежавшее в холодной земле. Дождик оросил его, и оно стало нежно-зеленым растением, которое потом превратится в желтое душистое зерно. Поэтому мы и поем сегодня. Сей, Господне, семя, раннюю зарею, сей и в знойный полдень, не боясь жары, Бог даст жатвы время, сбора урожая, с радостью великой понесем снопы. Сей на солнце пеки, сей в тенистом месте, не напрасны будут все твои труды. По Господней воле день придет чудесный, с радостью великой, понесем снопы. А вы благодарили сегодня за хлеб. Давайте мы помолимся и поблагодарим Господа за хлеб насущный и за благословение, которое Он посылает на новый посев. Да поможет Он нам понять эту притчу, чтобы сердца наши были доброй землей, на которой Слово Его может принести многократный плод».